Всем привет друзья, а перед началом ролика советую посетить канал Страшных Историй Ниброс и оценить его истории, подписывайтесь, ставьте лайки и передавайте привет от меня в комментариях, ссылка будет в описании. Эту квартиру мне подогнал двоюродный брат, Ванька. Я студент, денег, соответственно, не водится. А он по родственному опустил За сумму в два раза меньше рыночной. Сказал, что квартира тёткина. И тётка эта со стороны его отца. Я её никогда не видел. Она вот недавно померла. Он честно предупредил об этом. Спросил, не боюсь ли. Но кого в наше время... таким отпугнуть можно. Люди каждый день умирают, особенно пожилые. Так чего уж? Логично, что они отходят в мир иной в своих же жилищах И после них туда другие люди заселяются. Так я думал, как и большинство нормальных, адекватных людей. Халупа таща, двушка хрущевка, пропахшая старой пылью и кошками, которых фиг знает, куда после смерти хозяйки дели старую мебель и никому не нужные оставшиеся вещи покойницы сложили в ящики и мешки, правда, так и не найдя времени выкинуть окончательно. Квартира создавала впечатление место удручающего и захламлённого, но отдельно от родителей и близко к универу, что мне ещё нужно. В первый же вечер я позвал друзей и Ваньку. Брат сослался на дела, дал ключи у порога и ушёл. Нам ещё порекомендовал не шуметь особо, а то якобы соседи чувствительные могут и ментов вызвать. Но, конечно, про его предупреждение мы забыли после пары банок пива. «А она даже не старуха-то была», — заметил Колька, мой сокурсник и лучший друг. И я только тогда обратил внимание на фотографию на стене. Там темноволосая женщина лет 50, и на снимке празднование прошлого Нового года. За переездной суетой, тем как вещи притаскивал и Нед проверял, я и не заметил, а потом уже друзья пришли, не до того было. «А чего померла?» не унимался Коля. «Да не знаю, Ванёк не рассказывал как-то», а я и не спрашивал. Коля же, с его неуемным любопытством, стал осматривать шкаф, вертя в руках статуэтки и прочие безделушки. В итоге разбил парочку, шутливо извинился перед фотографией хозяйки и пустую банку пива на их место поставил. Тусили мы до утра, а менты к нам так и не приехали. Странности начались с соседей. Стоило мне пересечься на лестнице с какой-нибудь бабушкой-дуванчиком или безобидным на вид детком. Нет, они ничего плохого мне не делали. Просто ходили молча и пялились так, как будто вот прям ожидают чего-то. «Бабуль, у вас претензии ко мне какие-то или жалобы?» Через пару дней, возвращаясь из универа, я не выдержал и подошел к одной из таких бабулек, которая у подъезда кошек бездомных кормила. Но при виде меня оставила свое занятие. Да, у меня-то никаких внучек, никаких. Так до чего вы едва не креститесь при виде меня, а? Да жаль нам тебя, миленький, молодой такой, а вдруг случится чего? Да что со мной случится-то может? Так, да, кто ж его знает, всякое тут с ребятами молодыми происходит. Я тогда решил, что бабка чокнутая и остальные местные пенсионеры соответственно, а рукой махнул и к себе пошел. В квартире холодно было, как-то промозгло и оттого неуютно. Стены все холодные, мебель тоже. Наверное, сказывалось то, что место новое и я никак себе применение найти не мог. Заняться бы учебой, так сил нет. Уборкой. Тут ни конца, ни края не видать. Да и в одиночку это уныло делать. Музыку включил, но громко не стал. Мало ли, что еще чокнутым пенсионерам в голову стукнет. Решил отложить все дела, Кольке позвонить, сходить куда может, развеяться. Звоню, а он трубку не берет. В сети его тоже не оказалось. И для него странно это. Ну, думаю, занят может. А на утро оказалось, что Колька в серьезную аварию попал и сейчас в реанимации. Сильные повреждения всех конечностей. Это, конечно, нехило так, добавила мне депрессника. И на это я списал кошмар, который приснился мне в ту же ночь. Сюжета в нем не было. Кто-то, я не видел лица и не знал мучителей. Но то выламывал, то отрезал мне руки или ноги, и проснулся я в холодном поту. И всё реально болело. Нужно меньше нервничать, решил я и занялся повседневными заботами. В универ сходил, кольки съездил, едой хоть какой-то закупился. Но решить-то это легко, а воплотить трудновато, Потому что на следующую же ночь кошмар повторился. Я с криком подорвался на постели, отмечая ту же мерзкую ломоту в костях. Сижу, значит, выдыхаю. И тут вижу, в углу спальни, это та, что в хрущевке дальняя, узкая и вытянутая. Там, как сидит кто-то. Вот голова с растрепанными волосами, вот плечи и руки. А они выгнуты как-то, как будто локоть в обратную сторону. А пальцы длинные и кривые. Конечно, сосна. Мне в секунду не по себе стало. Но бред же это. Кто тут сидеть может? Я давно не в том возрасте, чтобы в монстров под кроватью верить. И тем не менее я уловил движения, дерганые жесты, ломанные какие-то. Этот кто-то перебирал пальцами по стене. И так двигался в моем направлении. Меня аж передернуло и во рту пересохло. Я медленно, будто боясь спугнуть агрессивную дикую псину, протянул руку к выключателю, чтобы зажечь маленькую лампу на тумбочке. Свет загорелся на секунду, а затем тихий хлопок и комната погрузилась обратно во мрак. Не знаю, что мною двигало, но я подорвался с постели, и выбежал на кухню, включил там свет, телевизор, чайник и просидел до утра, а потом, потом убедил себя, что это просто последствия дурного сна до да общих волнений. И за день мне практически удалось убедить себя, что ничего такого не случилось, но и в эту ночь оно повторилось. На этот раз мне методично долбили руки каким-то ломом, вокруг темно. А я не мог даже закричать, мой рот был чем-то заткнут. Я проснулся от жуткой боли, руки реально болели, и я сразу же инстинктивно бросился ощупывать их. Всё цело, но я услышал звук вокруг моей постели, как будто кто-то ходил, волочащимися урывками, хрипло дыша. Это раздалось за моей спиной, и я никак не решался обернуться». Мое сердце пропустило несколько ударов, и я невольно прислушался. Кто-то дышал почти над самым моим ухом. И с со осознанием, что это не сон, что я обернусь и там будет кто-то или что-то, я не смог заставить себя посмотреть. Вновь вскочил и, врубая за собой большой свет, ломанулся на кухню. Телевизор, чайник, сообщения в соцсетях. Обычный реальный мир. Но я по-прежнему слышал, как будто в дальней узкой комнате кто-то передвигается неестественной, ломаной походкой. Да быть же этого не может. Я нормальный современный парень и сижу тут, трясусь как детсадовец, веря, что там реально кто-то может быть. Да кто? Воры? Бред. Квартира-то на четвертом этаже. А брать тут что? Теткин хлам? Но это всё голос разума, а мои пальцы уже сами нашли в мобильнике номер Ваньки. "Сёмоч, сейчас ночью. ты чего ты раздался в трубке сонный голос брата. "Да слушай, я в тётка твоя, от чего померла-то?" Сам не знаю почему выдал я именно этот вопрос. Так, пропала без вести. А почему решили, что умерла? «Я сплю, вообще-то». «Давай при встрече. Футболь». И он трубку положил. А я нахмурился. Может, она где-то там есть, ей помощь нужна. А родственники вон в квартиру ее чужих, по сути, людей пускают. С этой мыслью, да и с тем, чтобы не прислушиваться каждую минуту, я переоделся и на улицу пошел. Перекурить, заодно голову проветрить. Иду, значит, по направлению к местному парку и вижу... У обочины кошка лежит, обычная серая. Брюшко у нее рвано вздымается, лапа перебита. Я вообще с детства животных люблю и на этот раз не смог пройти мимо. Ночью все клиники закрыты, значит придется справляться своими силами. Я взял полосатую, в куртку свою завернул, ну и куда еще, обратно домой двинул. Там я рану ей промыл, она на счастье оказалась легкой. Как мог, перевязку сделал. На диване уложил. И вот рядом и задремал. Наверное, за делом и перестал всякую дичь слышать. До утра все было спокойно. Утром пушистый явно лучше стало. Корм я ей обеспечил, плед кинул. Пусть остается, как-никак, живая душа. Может, у меня, не привыкшего одному жить, потому крыша едет немного. В тот же день с Ванькой встретился. Случайно, правда. Мы с ним к маме моей на дачу помогать ездили. Ну и после он не особо охотно, но согласился меня до дома подбросить. Подъезжаем, а темно уже. И я вижу со двора, на четвертом этаже, вот там, где моя квартира, большая комната. Свет мигает как-то, как будто с электричеством неполадки. То лампочка взорвалась, то это... «Вань, ты же это, шаришь в проводке там всякой? Может, поднимешься, посмотришь?» Он же отмазываться стал. Там дела, вставать рано. Да просто лампочку замени. «Ты мне не договариваешь чего-то, а? Что там не так в хате этой?» «Да всё там так, Артём. Ты чего, хрипоты начитался? Вот даёшь!» Он нервно как-то рассмеялся, а я смотрю, лицо у него напряженное. Побледнело всё. «Идём. Одним глазом глянешь просто и едь куда хочешь». Подниматься туда было как-то неспокойно. Я же помню, никакой свет я не включал, когда днём из квартиры уезжал. «Может, правда, проводка старая? Что-то там неисправно?» То, как он мигает, было видно из-под маленькой щели между полом и дверью. Я открыл. Ванька такой на пороге стоит. Картина, конечно, не особо вдохновляющая. Из крошечной прихожей видно, как в большой комнате верхний свет то ярче, то приглушеннее становится. Ванька по-своему там проверять стал. Вердикт звучал неутешительно. До утра мне предстояло сидеть без света, а там вызвать более квалифицированного специалиста, чем мой брат. «Так посидишь, может, пивка попьем». Скучно одному в темноте так-то. Раньше ведь мы с Ванькой часто зависали. А с тех пор, как я сюда въехал, он все от встреч и разговоров увиливает. И сейчас тоже попытался. Там всякое. Он за рулём, ехать пора, завтра на работу и прочее. К двери уже двинул, чтобы на щиток глянуть ещё раз и ехать. А та вдруг как захлопнется. И её заело, не поддаётся никак. Не по себе стало, конечно. Но я всё же подумал, мало ли, замок-то старый, всё такое. А вот Ванька запаниковал по-крупному. По квартире забегал, с подсветкой на мобильном. Спрашивает, где у меня инструменты, где какой-нибудь молоток. Или что ещё? Чем замок? Или вообще дверь выбить? «Вань, да успокойся ты! Сейчас спокойно вскроем!» А он на меня оборачивается, глаза бегают. В свете мобильного фонаря это особенно видно. Тихо. Не говори, не шуми, а то услыт. Нам выбираться нужно. Срочно валить, валить отсюда. отсюда, а не то. А не то что, Вань? Я хотел было что-то еще сказать или спросить. Но тут из дальней комнаты послышались шаги. Вот те самые ломанные, волочащиеся. И они в нашем направлении двигались. «Что же это такое?» Восклицаю я, а брат по квартире. «Нет, мне тоже жутко сделалось. Я помню это кошмарное ощущение по ночам, от которого мне хотелось бежать как можно дальше. Но Ваньку просто накрыло. И судя по всему, он знал, с чем мы имеем дело. Это она. Она убьет нас». «Тёма, нужно валить!» Он, спотыкаясь, бросился в большую комнату, к окну распахивая его. «Вань, ты чего? Четвёртый этаж!» Воскликнул я и хотел уже удержать брата. Но тут, из-за дверей дальней смежной комнаты, показалось нечто. Человеком я назвать это существо не мог. Оно двигалось сломанно, будто краб какой-то. Руки, переломанные в нескольких местах, неестественно отталкивались от пола. Ноги, одна волочилась, другая, с выгнутым в обратную сторону коленом, делала жуткие, кривые шаги. Я не мог детально рассмотреть все, ведь в квартире не горел свет, и помещение освещали только уличные фонари и Ванькин фонарик в телефоне. Но оттого становилось еще более страшно. Ванька, увидев эту тварь, заорал не своим голосом, в окно вжался, судорожно ища рукой, чем защититься. «Нет, тетмаш, не надо, не надо, пощадите!» Тварь в ответ издала пронзительный, жуткий звук, от которого у меня чуть сердце не остановилось. И, оттолкнувшись от пола, своими изломанными конечностями кинулась на брата. Тот вскочил на подоконник, пути схватив табуретку и пытаясь ею отбиться, но вместе с ней полетел вниз с четвертого этажа. Жуть эта осталась на подоконнике, сидя в изломанной позе и дергая головой, будто в припадке каком. А затем она обернулась на меня, и я разглядел ее лицо в свете уличного фонаря. На голове виднелись вмятины, как будто в черепе провалы. Рот разявлен, из него стекает тёмная жижа, и я уже был готов, как брат, метаться по квартире, орать, звать на помощь, но меня как будто парализовало, я стоял посреди комнаты и смотрел, как ужасная, ненормальная для нашего мира гадина двигается на меня, по стене, будто паук или ещё какое насекомое, её ногти цепляли обои, ноги довольно проворно отталкивались от тонких. хрущевских стен. Я с трудом заставил себя очнуться от жуткого наваждения, бросился в прихожую, но там ведь по-прежнему заперто, нет света и спасения тоже нет. Она нагнала меня, видимо, уже по потолку, возникла прямо передо мной, свисая сверху и корча свою изуродованную рожу. Свет проезжающей внизу машины осветил ее на мгновение, И я заорал, она оскалилась, издавая свой жуткий вопль. И несмотря на панический страх, я узнал ту женщину с фотографии. Ведь не зря Ванька, которая сейчас наверняка лежит внизу в взломанной позе, звала ее тетей Машей. Мне было некуда деваться, я в углу в темноте, между жуткой теткой и заевшей дверью. Я пытался нашарить рукой хоть какое-то средство защиты, но тут не было ничего. Она бросилась, сжимая меня в стенку и обдавая гнилостным зловонием. Я уже мысленно попрощался с мамой, папой, друзьями. Кажется, сопли распустил, как ребенок. Зажмурился. Что она сделает со мной? Разорвет на куски, задушит, сожрет. Это должно было произойти уже в следующее мгновение. Но тварь почему-то... отступила. Я осмелился открыть глаза, все еще панически дрожал у стенки, в которые она меня впечатала, и смотрю, а кошмарная тетя Маша уже на полу стоит, вот как краб, и клешню свою тянет к кошке полосатой, вот той самой, которую я с улицы приволок и выхаживать стал. «Мусенька...» Ужасным голосом прохрипела она. Я не помню, как и в какой момент я потерял сознание, но обнаружил себя на полу в прихожей. Мое лицо нюхала кошка, а в дверь кто-то настойчиво стучал. Оказалось, это полиция. Приехали они и скорая. Ваньку грузили. Тот живой остался, но переломанный весь. Я, конечно, главным подозреваемым у них стал. Допрашивали всю ночь, но улик не было. К тому же... Бабка какая-то, соседка, сказала, что увидела, как Ванька сам из окна сиганул. А он сам все бормотал про тетю Машу, извинялся перед ней, и что она преследует его, все повторял. «Добрая ты душа, значит?» Я вздрогнул, когда после ночи допроса поднимался по лестнице на четвертый. «Что, простите?» «Манька-то тебя только приняла». Остальным вон, ноги, руки поломала. Я аж замер. Оборачиваюсь, позади бабка стоит. одна из местных, как я считал, полоумных пенсионерок. Вы знаете об этом что-то? Ох, не то чтобы. Всякое говорят. Но одно это точно. Манька не бедная дама была. Ничего не тратила. Всё добро в квартире хранила, а племянничек её, Ванька-то, прознал про это. Ох, не хочу наговаривать, но в одну ночь из квартиры этой крики слышались. Ребята молодые, с чёрными масками на лицах, по подъезду бегали, носили что-то. Мы с Николаевной в глазок видели, а после маньку то в спальне нашли. Изломанное всю, как будто руки-ноги ей перебили. Без зубов, на голове месиво. Ой, страшно было. Мы ж понятыми стали, когда милиционеры приехали. Вот с тех пор, если там молодые парни бывают, не сладко им приходится. Кто с лестницы упадёт, кто в аварию угодит, кто вон в окно выйдет. Мстит она обидчикам, хотя лиц и не видела. а Вот и всем достается. Но к тебе она почему-то прониклась, не тронула. В квартире этой я, ясное дело, оставаться не смог. В тот же день собрал вещи, кошку, да выехал. Правда, перед отъездом поставил свечку за упокой хозяйки. И на всякий случай... просил её не держать зла. У Ваньки я был один раз. Он навсегда инвалидом остался. Руки и ноги не функционируют. Да и головой повредился. Всё признавался, что это он тётку убил. до да прощения просил. Но мне кажется, прощение он так и не получит. Благодарю за прослушивание. Будет здорово, если вы поставите лайк и напишите комментарий. Это очень помогает каналу в продвижении, а меня мотивирует на написание новых историй.